Глава двадцать третья. Брук. Из нижней губы сочится капелька крови, и рот наполняется медным привкусом. Но раз закусив её, я не разжимаю зубы. Боль успешно отвлекает внимание от мышц в ногах, которые сводит всё сильнее. Когда я попыталась пошевелиться, то задела ногой ограду, и в тишине холмов этот звук прогремел, словно выстрел. Да так, что каз пулей вылетела на веранду. Когда дверь распахнулась, мою лодыжку пронзила боль, дыхание перехватило, и я ещё сильнее закусила губу. Я скрючилась в небольшом пространстве в углу веранды, прямо за дверью, которая искрыла меня от Касс. Если бы она задержалась ещё хоть на секунду или взглянула вниз, она бы меня застукала. Ноги у меня выглядывали из-за двери на несколько дюймов. Но этого не произошло, и Касс вернулась в дом, Правда, ни до конца закрыв за собой дверь, так она и стоит, едва касаясь косяка, и голоса из спальни долетают на веранду. Я всё слышала, что Логан целовался с Джассинтой и что Кас нашла рядом с телом Люси кольцо. Она пыталась сделать так, чтобы я поверила, что мы одна команда, что мы вместе расследуем гибель Люси, но об этом факте тем не менее умалчала. И ещё, конечно, к Санакс. «Как моё кольцо могло там оказаться? Просто валяться там, рядом с её телом». Просачивается из-за двери слабый надрывный голос Касс. Весь её прежний запал, судя по всему, прошёл. «Я ведь не могла этого сделать», — говорит она. «Знаю, солнце, знаю». Негромко и ободряюще отвечает Логан — Что бы там ни случилось, мы со всем разберёмся. Но мне нужно спросить у тебя кое-что важное. Голос Логана становится тише, и я наклоняюсь поближе к двери, чтобы разобрать его вопрос. Ты правда ничего не помнишь с вечеринки? Вообще ничего. Секунду она молчит, а когда заговаривает, голос у неё такой тихий, что мне приходится напрячь весь слух только обрывками. Я помню фейерщиков и музыку и Она замолкает. А ещё подталкивает Логан. Она не отвечает, думаю, качает головой. Нельзя было мешать Ксанакс с алкоголем. Как я могла быть такой глупой? С минуту Логан ничего не говорит, наверное, утешает её. Ну, ничего, ничего. И через мгновение спрашивает: "Ну почему ты не рассказала мне про Ксанакс? Я о чём-то не знаю?" Она долго молчит. Мне так хочется заглянуть в окно, но рисковать нельзя. "Нет, у меня просто стресс", наконец говорит Кас. И помолвка, и всё остальное, я просто на пределе. Логан, видимо, отреагировал без слов, потому что Кас заговаривает снова. Нет, любимый, это не то. Я никогда ещё не была так счастлива. Просто просто это большие перемены. Потом я снова слышу голос Логана, который тихо и ласково шепчет: Кас, мне нужно тебе кое-что сказать. Я напрягаюсь всем телом, чтобы не упустить ни слога из признания Логана. Я вчера соврал, Брук, когда она спросила, где мы были во время полнолуния пати. Сердце у меня замирает. Кусать губу уже не помогает. Я вонзаю ногти в ладони, готовясь услышать его следующие слова. «Я видел Люси в тот вечер», — говорил с ней. Никакого флирта, поспешно добавляет он. Просто спрашивал, как ей отдыхается, нравится ли ей на острове. Просто ну ты не видела, как мы с ней разговаривали. Точно не помню, мямлит Кас. Возможно, а что? Да ничего, солнце, ничего, говорит Логан но немного растерянно, как будто мысленно перебирает возможности. В ответ Кас всхлипывает, её дыхание становится более громким и прерывистым, и Логан снова говорит ей, что всё нормально. Он как будто убеждает в этом не только Кас, но и себя. Я не думала, что она скажет что-то ещё, поэтому удивляюсь, когда слышу её голос. Логан, я я в последнее время сама не своя. Она запинается, и мне кажется, что ноги у меня сейчас переломятся, так сильно я сжимаю их вместе. Я просто вышла из себя и наговорила. Я жду, пока Кас продолжит, но до меня доносятся только сдавленные всхлипы, как будто она плачет, закрыв лицо ладонями. «Ш-ш, солнце!» «Что бы там ни случилось, мы всё решим». Отвечает Логан тем же успокаивающим тоном. Некоторое время они опять молчат, а потом Логан говорит: "Слушай, ты и прости, но мне нужно идти открывать франжипани. Я бы всё отдал, чтобы остаться сейчас с тобой. Но меня некому подменить, а сегодня большой поход по барам, так что народу будет много". Он замолкает, будто раздумывая. "А может, пойдёшь со мной?" "Нет". Тихо говорит Кас: "Ты иди, я лучше побуду тут". Логан вздыхает: "Ладно. Постарайся расслабиться. Постой под душем, вложись под одеяло и поспи". Слышится хруст картона. "Это я возьму с собой, чтобы у тебя не было соблазна". Видимо, это он Оксана Кся перекрывает ей доступ. Их голоса удаляются, а, судя по всему, они идут к входной двери. Через несколько минут щёлкает замок. Логан ушёл. Я прислушиваюсь, не возвращается ли Касс обратно в спальню, но всё тихо. Я пытаюсь осмыслить всё, что услышала. «Это Касс? Это она убила Люси? Я что, была права всё это время?» Я сижу и жду какого-то ликования, Но вместо этого по телу разливается слишком знакомое чувство, которое я испытывала уже столько раз. Разочарование. Я всё ещё продираюсь через свои спутанные мысли, когда раздаются шаги Кас, а затем звук льющейся воды. Видимо, она принимает душ. Я выжидаю ещё минуту-другую, и когда стекло двери на веранду начинает запотевать, решаю, что пора. Насколько возможно тихо я открываю дверь, сжимаясь в ожидании скрипа, который меня выдаст, но ничего не скрипит. И я прокрадываюсь в спальню. Я бросаю быстрый взгляд туда, откуда доносится плеск воды. От кас меня отделяет только тонкая занавеска, а потом прошмыгиваю в гостиную, дальше во входную дверь и избегаю вниз по лестнице. Мои ступни наконец касаются асфальта. И я во весь опор несусь к своему байку, а ногу трётся телефон, который я нашла у Кас под кроватью и спрятала в карман шорт. Когда я возвращаюсь в отель, весь адреналин уже практически испарился. Я распахиваю дверь в номер, в нос бьёт знакомый запах влажного воздуха, и я вытаскиваю из кармана телефон. Зачем он Кас? И зачем она спрятала его под кроватью? Размышляя, я ищу кнопку включения и жду, пока телефон постепенно оживает. Сначала я открываю недавние вызовы. Их полно. В основном исходящие, но есть и несколько входящих. Есть два входящих от контакта, записанного как Ден, и, вздрогнув, я понимаю, что это, видимо, Даниэль, хотя я ни разу не слышала, чтобы она так его называла. Я тот же смотрю, когда он звонил, думая, что, возможно, нашла та воск кем Даниэль встречался вчера вечером. Но оба звонка были в субботу утром, когда он находился на занятии по дайвингу. Я видела его на пляже вместе с Кас и парой из Израиля, когда сидела в Tiki Palms и ждала, пока Сен Пхет принесёт мне кофе. Если он был в то время с Кас, зачем бы ему ей звонить? Осознание приходит как гром среди ясного неба. Что если телефон не её? Все остальные звонки, и входящие, и исходящие с одного и того же незнакомого номера, 10 цифр и код страны, которого я не знаю. Думаю не перезвонить ли, но я ведь понятия не имею, что сказать, если мне вдруг ответят. Сначала нужно разузнать побольше. Я открываю фотоальбом, но он совсем пустой. Не повезло. Перехожу к сообщениям. Там только одна переписка с владельцем того же неизвестного номера, что и в недавних вызовах. Сразу понятно, что кучу сообщений из диалога удалили. Осталось только несколько входящих, которые пришли 3 дня назад. Как раз когда было полнолуние пати. Их прочитали, но не ответили. Ты как там, ты где? Ответь, пожалуйста. У меня плохое предчувствие. Не надо было отпускать тебя с ней. Она ведь тут живёт, у неё преимущества. Просто возвращайся на вечеринку, и мы всё обсудим. Скажи ей, что у тебя поменялись планы. Я ей не доверяю. Сообщения приходили как короткие импульсы, одно и через пару минут другое. Когда я читаю их, мне передаётся паника того, кто их отправлял. В животе начинает болезненно ныть. Если этот телефон Кас, с кем она переписывалась и с кем хотела встретиться тем вечером, когда убили Люси. Я дохожу до последнего сообщения, и боль в животе становится обжигающей. Ещё одна мольба, последняя отчаянная попытка узнать, в безопасности ли собеседник. Пожалуйста, Алисия, скажи, что с тобой всё нормально. Меня как будто ударили прямо в грудь. Это телефон Люси. В день, когда её убили, она собиралась с кем-то встретиться, с женщиной, которая живёт на Санге. Меньше часа назад этот телефон валялся под кроватью у Кас. Кас, которая не могла вспомнить, где она была в тот вечер, когда Люси убили. А в фотографиях у Даниэли я нашла снимок, на котором Люси разговаривает со светловолосой женщиной. И Каз была так зла и так ревновала, когда застукала Логана с Джасинтой. Видимо, все эти чувства снова всколыхнулись, когда она увидела, как он общается с Люси на вечеринке. Вот так все, наконец, сходится. Это Каз убила Люси.